"Твой младший брат, ты куда?» – раздался крик. Она спрашивала и между тем догадывалась, что ее брат собирается делать. «Не делай глупостей!» Не обращая на ее слова внимания, Айзек вспомнил. «Будто мы сможем сражаться со святым зверем. Для таких людей, как мы, это невозможно». Так и Ашли сказала Изадори. Айзек думал, что это и правда невозможно. Один вид дракона заставил его дрожать. «Даже если он скажет, что не боится, то соврёт». Гидра вызывало те же чувства, что и дракон, и еще не скрывала свою враждебность. Стоя перед таким существом, невозможно не испытывать страх. Стоило сжать пальцы в кулак, и рука уже не желала разжиматься. Его охватило желание развернуться и бежать. Он пытался перебороть это чувство, когда подкатила тошнота. Он так крепко сжал зубы, чтобы не допустить это, что услышал неприятное скрежетание. И все же его ноги шли вперед. «Не только ты здесь злишься, Гидра!» Чувство возбуждения не унималось. «Как же я на вас разгневан!» Выдала Айзек, идя вперёд. Полагаясь на гнев, он шел прямо к Гидре. Гидра снова издала угрожающий рёв, а Айзек стал меч. «Подходи!» В ответ на рык монстра он и сам закричал. «Я убью тебя!» Гидра внезапно начала наступать, Каждая из девяти голов извивалась, будто самостоятельное живое существо, и одна из них пошла вперед, словно стрела. Голова змеи, как какой-то таран, атаковала Айзека. Атаку можно было назвать внезапной, но от глаз Айзека она не ускользнула. Он просчитал траекторию головы и отпрыгнул в сторону. В следующий миг змея поразила то место, где он стоял, разорвав землю. Айзек приготовился к удару и отлетел от ударной волны, Он воспользовался ею, чтобы подняться и снова побежать, и одновременно готовился к следующей атаке. Прямо перед его глазами была голова змеи, он тут же упал на землю и пополз. Над ним находилась голова змеи, которая ударила в землю прямо за ним. За спиной разнесся мощный удар, и Айзек подался вперед, и сверху на него летели четыре тени, словно метеоры. Там были восемь глаз, связанные четыре головы с неба летели прямо на Айзека, С пугающей мощью они обрушились вниз. Если бы Айзек хоть немного колебался, то не успел бы, и поэтому он гнал свое тело все дальше. Сразу после удара змей позади он услышал рев. Мощный поток воздуха из образовавшейся дары, поток ветра ударил парня в спину, придав Айзеку ускорение. Поднялись клубы дыма, скоревшие его на время. «И этого хватило, чтобы действовать!» Из-за проклятия огромного леса враг не мог использовать ясновидение, так что змеиные головы потеряли парня из виду, и Айзек достиг цели, он был прямо перед телом Гидры. Он направился вперед и ударил мечом, он проткнул кожу святого зверя, половина клинка погрузилась в плоть врага, пробил! Сердце Айзека ликовало, он даже не представлял, сможет ли ранить эту громадину. Но лезвие пробило плоть, Человеческое оружие может противостоять святым зверям. Гидра подалась вверх, и ее тело растворилось. Пораженный Айзек краем глаза увидел ноги гидры. Крепкие, наполненные силой ноги. Проклятие! Гидра понеслась, словно стрела. Не желая упускать цель, Айзек крепко держался, а головы подались вверх, и все тело парня прижало мощным давлением. Вначале давление было вертикальным, потом сменилось на горизонтальное. Гидра начала разворачиваться. Из-за центробежной силы меч вышел из тела Гидры, тело Айзека оказалось в воздухе. Он лишился чувства опоры, короткое было длинным, а длинное – коротким. Ощущение парения. Последовал удар. Упав на землю, его тело отскочило. Без какого-либо воздействия его тело оставалось неподвижным, он наконец понял, что происходит с его телом. Можно было назвать везением то, что он все еще оставался в сознании. Чёрт, это... Тело Айзека болело. И вопрос был не в том, что конкретно болело. Болело все тело. Терпеливо он использовал меч, чтобы подняться. Его он не выпускал. Он проверил, в каком состоянии находился. Швы на одежде разошлись. раны на открытой коже были в земле. И теперь имели темно красный грязный цвет. Суставы двигались, но ужасно ныли. Только кости он не переломал. Его тело все еще двигалось. Он все еще мог действовать. Не мог не действовать. Не забывай. Вспомни, кто был твоим противником каждый день. Та самая Эшли Фишборн. Он постоянно тренировался с этой необычной девушкой. Будто я проиграю какому-то монстру. Сотрясаясь землю, Гидра приземлилась. Похоже, до этого она летала. Второй раунд, Змеюка! Он не знал, сработала ли его провокация, но змеиные головы наступали. Девять голов голодали плечи, живот, руки, бёдра Айзека одна за другой. Звук того, как срезают плоть, растекающаяся кровь, обзор залитой кровью, но это были лишь слова. Зубы Гидры собирались прокусить плечи Айзека, вгрызться в его живот, ободрать руки, растерзать бедра, но этому не суждено было сбыться. Каким-то образом Айзек смог предвидеть все эти атаки. А он яростно закричал. Испытывая чудовищную боль, Айзек словно в танце уклонялся от змеиных голов. После того боя он уже понимал, как действовала Гидра. И его глаза уже привыкли к жуткой скорости змей, атакующих как-то А значит, уклониться было не так сложно. Никаких сложностей. По сравнению с мечом сестры, Гидра была ужасно неповоротливой. Айзек не собирался вечно сидеть в обороне. Увернувшись, он нацелился за змеиную голову. Выдохнув, он нанес удар. Из-за взрезанной кожи гидры начала сочиться зеленая жидкость. Конечно, от слепых атак толку немного, потому Айзек нацелился на одну из голов. Лишь ее он и рубил. Самое простое решение. Вместо того, чтобы вгрызаться в плоть, тело самой гидры взрезали. Залитый кровью Айзек рассмеялся. «Победит более терпеливый!» Зеленые и красные перемешались с пылью, превратившись в грязное облако. И вот попадание уже было больше десятка, и раненая голова отступила. И, конечно, он пошел в погоню. Уклоняясь от других голов, он целился лишь в одну. Под неиссякаемыми атаками она была вся истерзана. Голова едва могла отступать. Легкая добыча. Айзек, что было сил, взмахнул мечом. Наконец, голова змеи заплясала в воздухе и упала на землю. Это был несколько сколько рёв, сколько крик. Из раны фонтанировали жидкости, оставшиеся восемь голов кричали от боли. «Показал я тебе!» Тяжело дыша, Айзек крикнул на гидру, но тут же нахмурился. Вся тело гидры начало дрожать. Что это? Стоило ему подумать об этом. Как из места, где была отрубленная голова, прямо из раны выросла новая голова? А? мгновение ока она отрастила точно такую же голову, какую он с большим трудом отрубил. Новая голова мотнулась вправо-влево, встряхнула с себя срезанную платью жидкости. Ударив ногой, Айзек стоял ошарашенный. «Быть не может!» Пока он не пришел в себя, Гидра расправила крылья. Подлетев, она тут же вернулась на землю и теперь сохраняла дистанцию. «Остерегается меня!» Парень улыбнулся, «Великий святой зверь остерегается из раненого человека. Разве такое могло не вызвать улыбку?» Позади послышался звук шагов. Эзек обернулся и увидел Изадору, державшую Эшли. В его взгляде читалось «Зачем пришли?» И Изодора надув щеки ответила. «Старшая сестра сказала, что хочет пойти». «Младший брат!» Голос Эшли дрожал. «Здесь...» Айзек повернулся к ней спиной. «Сейчас», — подумал он. Здесь я приму решение. Ноги словно не доставали земли. Он знал, что был не готов добиться своей цели всеми возможными средствами. То чувство, что он испытывал все время с тех пор, как сбежал из столицы, исчезло сейчас и никак иначе.